Слева 21-й армии в Китайскую армию в то время, как правило, входили три пехотные дивизии. С целью отвлечения внимания противника от направления главного удара было решено провести вспомогательную операцию в двух направлениях Нанкинском и Нанчанском. Основная операция разделялась на три этапа. Первое. Сосредоточение войск и занятие исходного положения. Второе. Наступление и выход на южный берег Янзы, третье, закрепление на южном берегу и перерыв сообщения противника по реке артиллерийским огнем и минным заграждением. Для выполнения этого решения в войсках 86-й армии были проведены ряд занятий и сборов, на которых отрабатывались вопросы наступления и репетировались приемы действий войск. Со штабами армии и дивизий, участвовавших в операции, были проведены совещания и занятия по управлению боем. В то же время войска 86-й и 10-й армии не знали, какие части японцев и в каком количестве находятся перед ними, так как разведку противника они не вели. Разведывательные данные, получаемые через местных жителей, были путаны, преувеличенные во много раз. Наблюдение за противником не лилось. На переднем крае, в первых траншеях позиции китайских войск, оставались отдельные часовые, а роты и взводы отводились в тыл на 1-2 километра. Все же по скудным данным разведки было установлено, что 138-й, 133-й и 120-й пехотные полки 116-й пехотной дивизии занимали вытянутый в ниточку фронт шириной около 250 километров. И кроме вторых эшелонов этих полков, резервов не имели. Ближайший резерв около полка находился в Нанкине и мог маневрировать между Нанкином и Ханькоу. Авиация японцев в эти дни бездействовала, за исключением ведения разведки одиночными самолетами. На основании данных рекогницировки 9 декабря было принято решение о наступлении. Главный удар наносила 86-я армия, 10-я, 16-я и 67-я пехотные дивизии. Ей была придана артиллерия в составе 57 мелкокалиберных орудий, 13 горных, 8 полевых и 6 тяжелых, 150-мм. Этой армии ставилась ближайшая задача выход на фронт Тунфу-Маутан-Гуан-Дзен с выходом на южный берег Янзы. Войска 10-й армии, 79-я, 146-я и 190-я пехотные дивизии наносили удар на фронте Индяфэй, Унцяпу, с задачей выхода также на южный берег Янзы в районе Чэньзянхоу. В оперативном резерве у командующего районом оставались две дивизии. 40-я в районе Тайпина и 52-я в районе Нимток. Эту операцию обеспечивали справа 50-я армия, которая двумя дивизиями должна была наступать на фронте Тунлин-Датун, слева на фронте Утянпу-Хуко 21-я армия. К 10 декабря все приказы войскам были отданы, наступление было назначено на 16 декабря. Казалось, всё идёт по плану. Для операции сулит успех. Соотношение сил на этом участке фронта было таким. Винтовок. Японцы около 8 тысяч. Китайцы 34 тысячи. Ручных пулеметов. Японцы 584. Китайцы 2000. Станковых пулеметов. Японцы 160. Китайцы 600. Орудий горных. Горных. Японцы – 12-15, китайцы – 155 всех калибров. Из этих данных видно, что китайцы имели превосходство по всем видам оружия более чем в 4 раза. Вечером 14 декабря командующий районом генерал Гу Джутун отдал приказ войскам начать наступление 16 декабря, Три часа утра. Все были уверены, что войска третьего района с успехом выполнят свою задачу.